«Слабый, но в стае выживет, а сильный, но неуживчивый погибнет. Попробуйте отобрать у собаки еду. Но у меня был случай, как-то раз я приболел, и мой пес принес мне на подушку свою кость. Все домашние животные от природы коллективисты, даже домашние кошки».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 Индивид, который получает благо, должен отдать столько же, и стая за этим следит. Нельзя пускать дело на самотек. Если возврат товаров и услуг не будет контролироваться со стороны, то ленивые или бестолковые индивиды разрушат внутренний рынок стаи. Как легко догадаться, этот принцип общественного контроля ставит предел увеличению стаи.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 Конечно, неумение сосуществовать в рынке снижает шансы индивида на выживание, как и другие эффекты поведения. Но отбора в рынке нет. Он не для того создавался, он от других механизмов произошел. Конечно, человеческий рынок более сложен, чем обмен услугами в собачьей стае, но даже некоторые его механизмы могут осваивать не только люди». Так наиболее высокоорганизованные животные могут даже понять, что для других представляют ценность вещи, им самим не нужные. Вот пример. Вокруг одного из храмов в Южной Индии живет стая священных обезьян, которая является туристической достопримечательностью. Тамошние макаки выпрашивают подачки у туристов, но не едой, а деньгами.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 регулировавшие отношения с помощью известных стандартных приемов вроде кровной мести. В этих условиях был еще не рынок, а обмен. Пленницу на меч, шкуру медведя на пару овец, меру репы на меру ячменя. А первые государства, взимая некоторую мзду,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 Так что рынок — это не борьба индивида с индивидом за существование. Голливудские герои, красивые, сильные, агрессивные индивидуалисты вымерли миллионы лет назад, еще на стадии присмыкающихся. Их нет в природе. Остались связанные взаимной защитой стаи, соединенные взаимопомощью общины, скрепленные внутренним рынком государства.